Глава 8. Растекаясь по кровати после нежных ласкульяны, я успел настроить циркуляцию потоков. Во сне энергия не будет течь так же быстро, как во время осознанной медитации, но все равно это лучше, чем просто сон. Как минимум я проснулся полным сил и обнаружил, что ядро и каналы стали немного крепче, Больше заслуга вчерашней практики в ванной, чем ночной циркуляции, но все-таки. Чувствовал я себя отлично, сумел самостоятельно подняться на ноги и даже сделать легкую зарядку. Меня хватило на несколько отжиманий, упрощенных, правда, с колен. А вот приседании удалось сделать только одно. Уже во время второго ноги задрожали так, будто я пытался поднять вес вдвое больше собственного. Не страшно. Тело все равно восстановится с рекордной скоростью, как благодаря дару лисицы, так и моим собственным усилиям. Главное не сбавлять темп. Вчера я сделал первый серьезный шаг к укреплению моего рода. Предстояло совершить еще многое, но для начала разобраться с малым. Людмила уже уехала в школу. Я был рад, узнав, что сестру туда возят, на машине, в сопровождении охраны. Мы сели завтракать вдвоем с матерью, а прислуживала нам Ульяна. Ее кокетливые взгляды из-под ресниц не скрылись от Светланы Григорьевны, и когда Ульяна вышла, мама строго посмотрела на меня. «Георгий, я надеюсь, ты не делал глупостей с этой служанкой?» «Смотря что понимать под глупостями, дорогая мама, я невозмутимо чистил вареное яйцо. Я о тех, которые могут привести к нежелательным потомкам. Об этом не беспокойся. Скажи лучше вот что. Константин Причернобуров, сын покойного Сергея. Он здесь, в поместье?» Георгий и Константин были одногодками. Вместе воспитывались и знали друг друга с младенчества. Подразумевалось, что после смерти отцов они займут их места. Георгий станет главой рода, а Костя — его преданным слугой и помощником. Отцы погибли внезапно, и теперь настало время проверить, готов ли юноша к обязанностям. Да, конечно. Он почти не покидал свою комнату с тех пор, как случилась авария. Мама тяжело вздохнула. Бедная. Она до сих пор не может смириться с тем, что стала вдовой. Ну, хотя бы сняла траур, как я и просил. Черная вуаль исчезла, и можно было любоваться изящными аристократическими чертами женщины. Ты не допускала его к делам? Он порывался, но нет. Я решила, что он еще не готов. Напрасно, — сказал я, закончив чистить яйцо. Костя всю жизнь к этому готовился. Когда закончим завтрак, вели вызвать его в мой кабинет и приходи сама. Нам нужно многое обсудить. «Но у тебя нет кабинета», — подняла глаза Светлана. «Я займу кабинет отца», — сказал я и приступил к еде, показывая, что разговор окончен. Мать не осмелилась спорить. Окончив завтрак, я на коляске доехал до лестницы, экономя силы. Зато заставил себя подняться по ступенькам. Ноги еле выдержали, и верхнюю четверть лестницы я преодолел на полусогнутых, кое-как переводя дыхание. Но когда я сделал последний шаг и с облегчением сел прямо на пол, то чувствовал такую гордость, словно взобрался на гору. Боль испытаний всегда ничтожнее, чем удовольствие от победы. Слуга поднял каталку, и я опустил в нее дрожащее тело. На колесах добрался до кабинета отца, что отныне решил сделать своим. Подъехал к столу и начал изучать документы, параллельно впитывая энергию из макров, горсточку которых заранее положил в карман. Скоро явилась Светлана Григорьевна, а следом за ней и Костя. Он был черноволосый, невысокий, щуплый на вид юноша в очках. Казалось, Дуниша улетит, но в случае с Константином Причернобуровым внешность была обманчива. Вовсе не щуплый, а просто жилистый. Он неплохо владел рукопашным боем, отменно фехтовал на шпагах и уверенно стрелял как из лука, так и огнестрельного оружия. Но главным его оружием оставался все же интеллект. Он с малых лет изучал различные науки и унаследовал живой ум и проницательность своего отца. Увидев меня, Костя не сдержал широкой улыбки, но потом задавил ее и низко поклонился. «Доброе утро, ваше сиятельство! Нельзя передать, как я рад видеть вас в сознании!» «Брось, дружище! Я встал! Иди сюда, обнимемся! Я тоже рад тебя видеть!» Как ни странно, это была правда. Гуша и Костя были очень близки, и я волей-неволей воспринимал парня как родного. Как и он меня. А в этом мире мне нужны верные люди, которые помогут по зову сердца, а не из-за выгоды. «Наедине можешь обращаться ко мне на «ты», как раньше». «Но прилюдно, конечно же, я для тебя сиятельство и граф». «Я понял, друг», — кивнул Костя и похлопал меня по спине. «Как скажешь». Позволив себе проявить немного теплых чувств, я указал Константину на кресло по другую сторону стола. Рядом с ним села мама. Устроившись напротив, я сказал. «Итак, начнем. «Константин, с этого момента ты занимаешь место моего личного помощника и управляющего по всем делам. Права и обязанности знаешь сам». «Необходимые документы о вступлении в должность ты уже подготовишь самостоятельно. Протяни правую руку ладонью ко мне». Костя сделал, как я велел. Я представил свою ладонь к его, и бриллиантовая лисья голова на моем перстне засветилась. Шарик света вылетел из нее, приблизился к пальцу Кости и принял форму кольца. Почти такого же перстня, как у меня, только чуть меньше, и с серебряной головой вместо бриллиантовой. «Буду носить его с гордостью», улыбнулся Причернобуров, сжимая кулак. Мама вдруг всхлипнула, вытащила из рукава платок и промокнула глаза. «Вот это и случилось», — проговорила она. «Мальчики выросли и заняли места своих отцов. Как жаль, что причиной стала трагедия». «Мы справимся, Светлана Григорьевна», — уверенно сказал Костя. «Теперь, когда Георг очнулся, мы совсем справимся». Я кивнул и сложил руки на столе перед собой. «Прежде всего я хочу услышать, как обстоят дела». Что с нашими активами, каково финансовое состояние рода, какие у нас есть затруднения. Как я понимаю, Константин до этого не был допущен к работе, так что слушаю тебя, дорогая матушка». «Я хоть ничего и не решал, но держал руку на пульсе», — сказал Причернобуров. «Поэтому, если желаешь, говорите оба. Так картина будет полней». Чередуясь, мама и Костя обрисовали текущее положение дел. «С красноярским извозом все было понятно и кончено еще вчера». Довольно прибыльный бизнес был развален, но напоследок принес нам хорошую сумму и очки авторитета. Я был уверен, что слухи разойдутся, и в следующий раз, возможно, и соперники дважды подумают, прежде чем пытаться нас обдурить. Кроме службы извоза, семья Чернобуровых владела в городе торговыми рядами, места на которых сдавались в аренду. Невысокий по меркам аристократов, но зато постоянный и надежный доход. Большинство арендаторов снимали одно и то же место много лет. Еще одним объектом недвижимости была придорожная гостиница Орешкова, рядом с одноименной деревней, расположенной между Красноярском и Иркутском. История с гостиницей была мутная. После гибели отца Орешкова захватил его двоюродный брат, Игорь Чернов. Как ясно из фамилии, он не принадлежал к роду и не пользовался покровительством лисицы, но родственные связи оставались, и дядя утверждал, будто Петр Чернобуров при жизни завещал ему гостиницу». Он даже предъявил соответствующий документ с подписью отца, и мама не нашла в себе сил побороться за собственное имущество. Хотя сейчас утверждала, что Петр никогда не упоминал, что завещал Орешкова кузену. С этим предстояло разобраться. Кроме всего этого были еще кое-какие источники дохода. Дивидендные акции и доли в нескольких малых предприятиях, а также сбережения в виде золота, макров, иностранной валюты и артефактов. Большая часть из этого хранилась в банке и легко могла быть конвертирована в деньги. Главным активом рода был лесокомбинат, носивший немудреное название Чернобурский лес. Он располагался далеко от Красноярска, выше по Енисею, возле города Лесосибирск. Для заготовки мы арендовали у государства обширную лесную территорию, на которой после вырубки были обязаны проводить посадку новых деревьев. Большая часть леса выкупалась российской короной по заключенному еще с моим дедом договору. На западе Красноярска была расположена контора, где занимались продажей лесоматериалов частным лицам. Также мы сотрудничали с несколькими мебельными компаниями, которым поставляли фанеру и доски. В штате Чернобурского леса состояло более 300 человек и 10 единиц техники – валочные машины, грузовики, лесовозы, тракторы. Комбинат приносил большие деньги, но и вложений требовал немалых. А с момента гибели наших с Константином отцов дела становились все хуже и хуже. Зарплаты работникам задерживались, техника требовала ремонта, договоры с частными предпринимателями посыпались. Только государственный контракт держал нас на плаву. Но и то на прошлой неделе пришло уже второе уведомление о том, что императорский двор недоволен снижением количества и качества поставок. Ту долю бизнеса, что мы потеряли, мигом захватил пихтовый бор, наш главный конкурент к ним же перетекали и недовольные трудяги. Конкурирующим комбинатом владел граф Пихтин. Наши предприятия располагались далеко друг от друга. Леса хватало на всех, включая более мелких заготовщиков, но сфера была общей, поэтому соперничество было неизбежным. Чернобурский лес требовалось срочно спасать. Я решил, что полученные вчера от Боровина деньги потрачу именно на это. Надо выплатить задержанное жалование, починить технику, закупить все, что необходимо нанять новых сотрудников на смену ушедшим. На материальных проблемах список трудностей не кончался. В сибирской тоге было обычным делом открытие прорывов. Хаотичные порталы в изнанку порождали чудовищ или же создавали опасные аномалии вроде облаков невидимого, ядовитого газа. Как по заказу после гибели отца, прорывы участились, а где-то, судя по всему, появился стабильный портал. Монстры стали регулярно нападать на основные цеха Чернобурского леса, что не добавляло радости как рабочим, так и охраняющим их гвардейцам. И это не считая вопроса с бандитами, которые поводились брать дань с водителей лесовозов и доставляли другие проблемы. В процессе обсуждения мы подняли кучу документов и теперь сидели заваленные бумагами. Матушка, хоть и пыталась помочь, явно не знала, что предложить. В какой-то момент я пожалел ее, поблагодарил за помощь и попросил организовать нам с Костей кофе, а также проследить, чтобы обед был готов вовремя. Светлана Григорьевна с радостью оставила нам деловые обязанности и принялась за домашние. «Пойми меня правильно, Георг», — сказал Костя, поднимая глаза от бумаг, когда мама вышла. «Но твоя матушка совсем ничего не понимает в бизнесе». «Я знаю, и по большей части мы находимся в заднице по ее вине». «Ты бы вряд ли позволил всему развалиться, если бы она допустила тебя к делам». «Не мог же я ее заставить», — потупился Константин. «Не мог», — согласился я. «Поэтому не переживай. Как ты сказал, мы совсем справимся. Начнем вот с чего. Наше поместье тянет слишком много денег. Нам не нужно столько комнаты и столько земли. Как ни прискорбно, но семья уменьшилась и вряд ли пополнится в ближайшее время». «Что ты предлагаешь?» «Законсервировать западные и восточные крылья». «Оставить только центральное. Уволить половину прислуги. Сдать в аренду весь северный участок». Я подвинул к Косте копию плана поместья и очертил карандашом то, про что говорил. «Взять деньги сразу за полгода или даже за год вперед. Избавимся от лишних расходов и получим солидную сумму, которую сразу вложим в лесокомбинат. При этом ничего не потеряем». «А что идея?» Причернобуров поправил очки. «Главное указать в договоре, что там запрещено создавать производство или ферму». Не хотелось бы все время нюхать дыма а еще хуже — навоз. — Займись этим сегодня же. Приказы дворецкому можешь отдать от моего имени. Гвардейцы и машина тоже в твоем распоряжении. У нас теперь две легковые. Люду, если что, заберут из школы на карете. — Хорошо, — кивнул Костя. — А со всем остальным? — Торговые ряды оставим, они вложений почти не требуют. К двоюродному дядюшке я наведаюсь сегодня же. Акции, которые достались от Боровина и доли в малых предприятиях, будем продавать. «Чернобурский лес в приоритете», — сказал я. Насчет акций. Позволь изучить ситуацию на бирже, прежде чем примешь решение», — сказал Константин. «От отца мне тоже достался неплохой пакет бумаг. Давно стоило этим заняться». «Хорошо». «Что ж, тогда за дело», — сказал Костя и встал. «Увидимся вечером?» «Да. За ужином. Я хочу, чтобы ты, по возможности, ел вместе с семьей. Костя взглянул на свой новый перстень и улыбнулся. «Конечно, Георг». Тогда увидимся за ужином». Константин ушел, не успев выпить принесённый слугой кофе. Я же позволил себе насладиться чашечкой горячего напитка и еще немного помедитировал, всосав энергию парочкой маленьких макров. После этого я оценил состояние ядра и удовлетворенно кивнул сам себе. Прогресс лучше, чем я рассчитывал. Я пока не мог сотворить даже простенькое заклинание, поэтому направил энергию на восстановление тела, а затем вызвал машину, Взял с собой пару гвардейцев и отправился к Чернову. Предстоял серьезный разговор с дядей.